Арменак Алла чачан Франциска Нино Буското. Алачачан делал удивительные вещи. Он придумал прием, которого я никогда раньше не видел. Бросал мяч на щит, ловил его и забил. Он совершал этот прием довольно часто, однако сам не забивал мячи в корзину. Он бросал мяч с середины поля в щит, совершал пас, можно сказать, сам себе а потом бежал ловить мяч. А если он находился далеко от корзины, игроки его команды знали, что нужно бежать туда, и если они были свободны, он пасовал им. Аллачачан не очень хорошо забивал, но он отлично пасовал. Кроме того, физически он был очень хорошо сложен, а его темп игры был энергичным. Арминак Алачачан был одним из самых выдающихся игроков СССР 1950-х и прежде всего первой половины 1960-х годов. Его история жизни безусловно уникальна. Он родился 25 декабря 1930 года в Александрии, Египет. Как и многие другие, его семья бежала от геноцида армян который проводился Османской империей с 1915 года и переехала в Египет вскоре после окончания Первой мировой войны. Он вырос в районе под названием Маленькая Армения. Александрия была процветающим космополитическим городом, расположенным на берегу Средиземного моря, где копты, греки. Армяне, евреи, англичане и итальянцы жили бок о бок с местным населением. С раннего детства Арменак занимался футболом, вид спорта, который также являлся одним из его любимых, и атлетикой, а в возрасте 12 лет увлекся баскетболом. Прибытие американского военного судна в 1942 году сыграло важную роль в судьбе спортсмена. Баскетбол получил широкое распространение не только в Александрии, но и во всем Египте. Вскоре после окончания Второй мировой войны его семья переехала в Армению, ставшую республикой в составе СССР. Детство и юношеские годы алачачана были нелегкими. Несмотря на то, что вскоре после переезда он получил паспорт, Выросший вдали от советской системы образования и советской культуры, Арминак не знал русского языка и даже с трудом говорил по-армянски. Кроме того, его уровень образования в целом не был удовлетворительным. В 1948 году он поступил в Армянский институт физической культуры в Ереване, где спорт стал одним из ключевых способов его интеграции в советское общество. Однако уже через несколько месяцев, в связи с трудностями, которые он испытывал на занятиях, студент решил бросить учебу и начать работать, как того хотела его мать. В ситуацию вмешался заместитель директора школы Константин Вартарян, который смог убедить ее, насколько важно юноше продолжить обучение. Это неравнодушное отношение вартаряна не только побудило молодого человека упорно учиться дальше, но и спасло его спортивную карьеру. Однако Алачачану предстояло совершить непростой выбор баскетбол или футбол. Он хотел заниматься обоими видами спорта, но в итоге вартарян принял решение за него. Спустя годы он признается, что это было верное решение. В футболе отдаешь пас, а футбольное поле большое, мяч обратно не всегда получаешь. А я человек темпераментный, мне баскетбол больше по душе, там всегда движение, игровая ситуация меняется мгновенно, только что защищались, а уже в нападении. С мячом много времени проводишь, игру сам строишь. Вот так баскетбол выбрал и много в нем добился, несмотря на совсем не гигантский рост 174 сантиметра. С 1948 по 1954 год арменак выступал за Скиф в Ереване, где занял почетное восьмое место в чемпионате страны 1952 года. Его рост который составлял 174 сантиметра, сейчас кажется довольно скромным. Однако в 50-е годы это не было преградой для баскетболиста. Тем более спортсмен компенсировал это дьявольской скоростью. Его уровень игры не остался незамеченным, и он был приглашен в сборную для участия в Евробаскете 1953 года в Москве. В Москву я приехал в январе 1953 года. Зима в тот год была ужасно холодная, 30 градусов ниже нуля. Я всегда жил в местах с теплым климатом. В Египте и Армении такой зимы не было. Чаще всего мы играли в баскетбол на открытых площадках. Я даже не знал, как одеваться в такую погоду. Кроме того, в то время я очень плохо говорил по-русски. И с трудом мог найти стадион, на котором тренировалась сборная. Кроме того, оказалось, что на 12 мест в команде претендовали 25 игроков. Алачачан и мечтать не мог о том, чтобы выступать в составе сборной наравне с такими профессионалами, как Коркия и Лысов, которые в итоге стали его друзьями. Интересно, что Алачачан занял место Лысова в команде и вместо него отправился на Евробаскет. В любом случае, несмотря на многие сложности, Константин Иванович Травин, тренер, занявший должность Спандаряна после Олимпийских игр 1952 года, принял решение взять спортсмена на Евробаскет 1953 года.